Глава 36 Всеволод перестал ходить к Ивану где-то в конце весны, продолжила свой рассказ Екатерина Федоровна. А неделю назад вдруг снова примчался без записи. У доктора неожиданно оказалось окно. Какой-то клиент не пришел, вот он и принял Севу. А тот выложил ему правду. Оказывается, Валентина в последнее время плохо себя чувствовала. То температура поднимется, то слабость нападет, то ее тошнит. Во время сессии Михеева ничем, кроме учебы, не занимается, с Агатой не общается, с любовником не развится, грызет гранит науки. Но в этот раз она изменила своим правилам, встретилась с ним и сказала, а меня подозревают ВИЧ-инфекцию. Велели сдать анализ на СПИД, и я уже сбегала в лабораторию». «Полагаю, тебе тоже надо провериться». «Боже, как он перетрусил!» Так кричал в кабинете у Ивана, рассказывая об этом, что даже звуконепроницаемая дверь не помогла. «Я умру, сгнию заживо», — прекрасно расслышала Екатерина Федоровна. Иван Леонидович пытался успокоить Всеволода, сказал ему вполне разумно, повода для паники нет, надо дождаться результата анализа. И, кстати, спит-лечит. Но композитор убежал во взвинченном состоянии, а у Екатерины Фёдоровны мигом родился план, как заманить все володы в укромное место. На следующий день она поспешила в Москву, в институт, где училась Валентина. По моим ногам неожиданно пробежал сквозняк, я оглянулась и увидела, как Тонечка выходит из комнаты. Но выяснить, в чем дело, не успела. Я очень боялась пропустить хоть слово из того, что рассказывала Екатерина Федоровна. Приехав в ВУЗ, она смешалась с толпой студентов, нашла Михееву, Изловчилась и украла у нее сумочку. Вечером, когда семья Анатолия поужинала, дама незаметно вышла из квартиры и позвонила с мобильного Валентины на сотовый севы. Композитор посмотрел на экран, сразу понял, кто его вызывает, и спросил. «Что случилось? Ты же велела не беспокоить тебя до 30 декабря, не мешать сдавать сессию. Надо срочно встретиться», — захныкала собеседница. «Тебе плохо?» — занервничал Всеволод. «Голос какой-то странный, будто чужой». «Анализ пришел, соврала Екатерина Федоровна, пытаясь подделаться под его любовницу. «У меня спит стопроцентно, значит, и у тебя тоже. Я сейчас приду, открой дверь». «Нет», — перепугался Сева. «Ты где?» Неподалеку от театра, в Никитинском переулке», — прошептала Екатерина Федоровна. «Сама не понимаю, как сюда забрела. Мне у... А я покосилась на дверь. «Куда подевалась Антонина?» Подруга пропустила самую важную часть допроса. Теперь понятно, почему Всеволод сказал, что Михеева просит встретить ее с маршрутки. Он настолько перепугался, услышав о положительном результате анализа на спид, так растерялся, что, не подумав, ляпнул первое пришедшее в голову, мол, идет на рандеву. На секунду осекся и тут же добавил, лучшая подруга Агата обратилась к нему с просьбой проводить ее от маршрутки до дома. «Оригинально придумано», — заметил Пономарев. Всеволод ни на минуту не усомнился, что с ним говорит любовница, ведь у него определился номер ее мобильного. Правда, отметил, что у девушки странный голос, но вы быстро сказали про спид, и у него вымело из головы все мысли, кроме одной. Он подхватил неизлечимую болезнь. Вы рассчитывали, что убийца Федя запаникует и сразу ринется в темный переулок. Так и получилось. Однако вы рисковали. Вдруг бы композитор понял, что с ним говорит не Валя, а вы. «Ваш голос он ведь хорошо знал?» Екатерина Федоровна оперлась локтями о стол. «Ну, я же не дура. Во-первых, мы с ним никогда не говорили по-мобильному. А во-вторых, я предвидела этот момент и заранее купила на рынке небольшой такой приборчик, который мужской голос легко на женский меняет. А потом я очень предусмотрительно поэтому постаралась полностью повторить действия маньяка, который убивал людей в Ковалеве. Газеты много, а преступники писали. Мне не составило труда найти информацию. Григорий провел ладонью по папке с бумагами. «Хорошо, вы наказали Севу за убийство Феди. Но при чем тут Валентина? Она чуть было не спутала ваши планы, прибежав к Агате. Но вы уже убили Севу. Зачем было избавляться от Вали?» Екатерина Федоровна скрестила руки на груди. Она позвонила мне на следующий день днем и заявила, что сумку украла я. «Каким образом ей удалось сделать такой вывод?» — искренне удивился Пономарёв. «Я была не очень осторожна», — призналась помощница психотерапевта. Валентина заметила меня в коридоре института, удивилась, хотела подойти, но ее кто-то отвлек. От Авдеевых девчонка ушла домой, легла спать, а утром с ней связалась однокурсница, сказала, что видела женщину с точно такой же сумкой, как у нее, и описала мою внешность. Валентина разговаривала со мной истерично, нагло, пообещала пойти в полицию, если я не верну сумку и не заплачу ей сто тысяч за молчание. Я пообещала выполнить ее требования, чтобы она не подняла шум. Мы пересеклись около четырех дня, ну и пришлось ее убрать. «Давайте сделаем перерыв, я устала». «Хорошо, посидите тут», — велел Григорий и удалился из допросной. Спустя секунду дверь в комнатушку, где у стекла стояла я, скрипнула. Я решила, что вошёл пономарев и сказала... Она призналась, сообщила массу подробностей, которые могут быть известны исключительно преступнику. Но я сомневаюсь в ее вине. У меня возникли кое-какие вопросы. «А вот на них ответы», — прозвучал звонкий голос Антонины. Я обернулась и увидела ее с ноутбуком под мышкой. «Представляешь, в отделении полиции есть Wi-Fi», — сообщила она. «Вот как далеко зашел прогресс». Помнишь, мы просили Генку проверить, лежал ли Пяти в психиатрической лечебнице Карабаса, и какой у него диагноз? Хватались за любую соломинку, чтобы выйти на убийцу. Даже если Петр не являлся пациентом клиники, он там точно бывал, откликнулась я. Студент не очень многословен, но узнав, что его приглашают в США на учебу, впал почти в эйфорическое состояние, рассказал о своих планах и обронил фразу: «Розы около моего дома будут лучше, чем у Карабаса в саду». «Ну и что?» – пожала плечами Тоня. «Это не аргумент. Парень мог навещать приятеля». Но ты оказалась права. Пётр не летал в Австралию, не пересекал границу России. На его фамилию не приобретался билет. Он лежал у Карабаса. Генка настоящий гений. Раздобыл все бумаги. «О чем шуршите?» – радостно спросил Григорий, тоже входя в комнату. «Дело закрыто, ох, и шум поднимется, когда все узнают имя человека, заколовшего Всеволодой Михееву!» «Читайте», — приказала Тоня и открыла свой ноутбук. Мы с Пономаревом уставились в текст. «Когда ты поняла, что Екатерина Федоровна врет?» — спросила Тоня. «После того, как я изучила присланный компьютерщиком материал, я начала загибать пальцы». Она слишком спокойно, отказалась от адвоката, не юлила и не пыталась оправдаться, то есть вела себя так, словно хотела быть арестованной. А еще она в своем рассказе бросила фразу, которую вряд ли произнесла бы, если бы то, о чем она говорила, имело место в действительности. Екатерина Федоровна совсем не глупа, должна понимать, что даме ее возраста трудно смешаться с толпой студентов. Значит, это был просто оборот речи. И еще один момент. Спустя некоторое время после того, как Сева умчался навстречу со Лжемихеевой, Я увидела на полу в прихожей мокрую мужскую куртку. причем не удивилась, ведь на улице постоянно моросил дождь со снегом и хотела поднять пуховик, но меня опередила Екатерина Федоровна. Она вышла из помещения театра, неся в руках противни, которые там мыло в буфете, и тоже заметила черную стёганку. Она подхватила ее, встряхнула и сказала, «Ох уж этот Петя, но почему у него всегда отрываются петельки?» Потом открыла шкаф, достала свое сухое пальто, повесила на крючок, а мокрую куртку внука устроила на вешалке. Понимаете? «Конечно», — протянула Антонина. «Раз пальто Екатерины Федоровны было сухим, значит, она не покидала дом. Тогда все разбежались кто куда. Мы с тобой сидели в столовой, а где были остальные, я не обратила внимания». И ведь я вспомнила про влажную куртку, когда разговаривала с Ниной Егоровной «И увидела пуховика Заматы, добавила я. Как вейерверк в голове вспыхнул вопрос. «Почему мех в каплях?» Но поскольку беседа с Сонькиной казалась тогда важнее, я сосредоточилась на ней и отмела все остальные мысли. «Дай ноутбук», — потребовал Григорий. Не дожидаясь разрешения, он схватил компьютер и исчез за дверью. Мы с Тони снова уставились в стекло. «Спорим, он опять принесет ей кофе», — шепнула подруга. «И оказалась права». Минут через пять Пономарёв появился в допросной и водрузил перед Екатериной новый картонный стаканчик со словами «Горячий напиток сейчас очень будет кстати». Бабушка Петя отрицательно покачала головой. «Благодарствуйте, я уже напилась». «Вы меня арестуете?» «Осталось уточнить кое-какие малозначительные детали», пробурчал Пономарёв и открыл ноутбук. «Уж извините, мы покопались в вашей семейной истории и узнали», что Пётр вовсе не летал к отцу в Австралию, а лечился в психиатрической клинике. Ваш сын, на мой взгляд, поступил не совсем порядочно. Сам усвистал в Сидней с молодой женой, обосновался там, а мать и бывшую супругу, у которой не совсем хорошо с головой, и своего ребенка от первого брака бросил в Ковалеве. «Бог ему судья», — сухо обронила Екатерина Федоровна. «Я очень люблю Петю, но, к сожалению, его нельзя лишить общества Галины» хоть она и портит мальчика. «Мать обожает сына», плеснул масло в огонь Гриша, «заботится о нем, ограждает от дурного влияния». «Она полная дура», возмутилась бабушка. Запрещала мальчику пользоваться компьютером, вечно делает ему замечания, довела его до того, что Петя при ней не хочет ничего говорить. «Сколько я с Галиной ругаюсь, увожу утром паренька на спортивные занятия, мать в дверях встанет и кричит «нет, он заболеет», «Нельзя, Петеньки, по улице бегать. Что с идиотки взять? Каждый день у нас скандалы». «Неприятно», — согласился Пономарёв. «Но давайте вернемся к диагнозу. Валентин Борисович Никитин был редким специалистом. Вы обратились к нему после того, как Пётр напал на вашу близкую подругу и соседку Ольгу Кирееву. Подросток подстерёг женщину, когда та возвращалась с работы домой и попытался зарезать кухонным ножом. Киреевой удалось вырваться. Петр убежал а соседка сразу позвонила вам. Она, врач по профессии, не стала обращаться в полицию, не хотела ломать жизнь вам и мальчишке, но настоятельно велела проконсультироваться у психиатра, потому что решительно не понимала, что могло спровоцировать нападение. Петя прекрасный человек, защитник обиженных, всегда заступался в школе за малышей и девочек, которых били старшие ребята, храбро дрался с теми, кто сильнее его, и заслужил в классе кличку «Бешеный», потому что сразу бросался с кулаками на того, кто, по его мнению, обидел крошку. Петя очень любит маленьких детей и не выносит, когда они плачут». «Ну и что?» — ледяным тоном осведомилась Екатерина Федоровна. «У Петра обостренное чувство справедливости. Он настоящий мужчина». «На Ольгу Кирееву ваш любимчик напал потому, что она наказывала своего пятилетнего внука», — продолжил Григорий. «Вы проживаете в соседних квартирах». Комната Петра прилегает к детской, стены тонкие, Петя часто слышал плач мальчика, а потом увидел его во дворе загипсованной рукой и сделал вывод. Бабушка покалечила внука, ее следует наказать. По мнению Пети, садистка заслуживала смерти. Киреева, между прочим, совсем не виновата. Внук ее рыдал от того, что бабушка не разрешила ему в кровати смотреть телевизор, а руку парнишка повредил, катаясь на коньках. Но Пётр не усомнился в своей правоте и накинулся на Кирееву. Полицейский сделал паузу. Екатерина Федоровна сидела, не шелохнувшись. «Молчите? Ладно, я продолжу». Никитин поработал с подростком и понял, что Петр страдает синдромом Немезиды. Немезида — богиня справедливости. Воплощение мысли, что наказание за преступление неотвратимо. Она поэтому слегка смахивает на богиню мести. Не зря древние художники изображали немезиду с плетью, уздечкой, ошейником и наручниками. Страдающий синдромом немезиды на начальной стадии заболевания кажется прекрасным человеком, защитником оскорбленных и униженных. Но недуг развивается, и вот уже больной налетает с кулаками на старушку, которая бросает дворовой кошке сосиску, что плохого совершила бабуля. Она задумала уничтожить животное, которая непременно отравится, подобрав еду с грязной земли. В нездоровой голове свой разум. Несчастному начинают повсюду мерещиться невинно обиженные, и он пытается их спасти, нападая на тех, кто, по его мнению, поступает с ними дурно. Психически нестабильному человеку не требуются ни улейки, ни какие-либо доказательства, подтверждающие чужую вину. Считая, что отлично разбирается в людях, этот человек всегда готов к бою. В легкой форме синдром Немезиды присутствует у пламенных революционеров, неспособных жить без борьбы за чьё освобождение от гнета и притеснений. Но иногда болезнь заходит совсем далеко, и тогда сумасшедший начинает убивать, не испытывая ни малейшего раскаяния. О каких муках совести может идти речь, если нужно спасти ребенка от садиста? При этом умалишенный остается вполне адекватен в обыденной жизни. И он хитер, тщательно готовит нападение заметает следы, не хочет попасться полиции? Думаете, потому что боится наказания? Нет, он опасается, что в случае ареста, конечно же, несправедливого, так как за избавление общества от жестокой дряни надо давать медаль. Множество несчастных останется без его помощи. Страдающий синдромом Немезиды очень изворотлив, у него богатые фантазии, а окружающие считают его просто вспыльчивым, но очень хорошим человеком. И бывают поражены, когда выясняется, что этот вспыльчивый, но очень хороший, кого-то убил. Екатерина Федоровна, вовсе не вы, а Петя убил Всеволода и Валентину. Хотите, расскажу, как обстояло дело?